Глава 8. В детстве, еще не умея писать, я перерисовывала буквы из газеты на листок бумаги. И этим занятием я могла заниматься очень долго. Любимая моя игрушка — книга. Особой любовью пользовались взрослые книги. Детские с красивыми и яркими картинками не вызывали интереса. На всех фотографиях маленькая двухлетняя девочка постоянно сидела с взрослой книжкой под мышкой. Я уверена, что мы приходим на эту землю, зная свою миссию, но, взрослея, забываем об этом. Будьте внимательны к своим детям. Понять их талант можно, всего лишь понаблюдав за тем, во что они любят играть. Юлия Ефимова. Ненаписанная биография. Валера все больше злился на себя и заодно на сестру Наташку, что ввязался в это дело. Зачем? История, которая сначала напоминала приключенческий фильм, сейчас все больше была похожа на фарсы по шлятину. Эта девица, которую ему поручила Тамара, хоть и вызвала жалость, но сейчас раздражала до невозможности своим нытьем и причитаниями. Вопреки просьбе помочь немощной, он просто довел хромающую на одну ногу до туалетной комнаты и, пробормотав, сказали, что там должны быть колготки, уселся на угловой диван, и погрузился в новостные каналы на смартфоне. Он искренне не понимал, почему до сих пор не уехал отсюда. Что-то неуловимое держало Валеру здесь, но он пока сам не мог понять, что именно. Возможно, это было простое человеческое любопытство, а, возможно, страх перед серыми стенами квартиры, полное одиночество. Смартфон пикнул, агентство вдруг прислало СМС, на которое надо было ответить заранее оговоренными сообщениями, если все идет хорошо. Если же что-то настораживает или совсем все плохо, можно не отвечать. Но Валера достал из кармана от руки написанные ответы и вбил в смартфон первый. Он почему-то дал этому уже неинтересному приключению еще один шанс. «Фух», — плюхнулась рядом девица, выйдя из туалетной комнаты. «Вот не повезло, так не повезло». «Везение — понятие относительное», — буркнул Валера. «И, скорее всего, оно здесь ни при чем. Вы надели летние туфли, а на улице — гололед. По теории вероятности, вы должны были упасть в 90% случаев. Десять остается на то, что вас кто-то поддержит или вам действительно повезет. Так что ваше падение — всего лишь результат вашей глупости. Настоящим же везением было бы, если бы вы устояли». Валерий говорил спокойно, без нажима, уткнувшись в телефон, поэтому не сразу заметил, что девица опять расплакалась. «Простите», — сказал он неохотно, лишь бы она перестала реветь. «Я просто констатировал факт, ничего личного. Не люблю, когда логику подстраивают под обстоятельства». «Мне туфли жалко», — вытирая слезы, пояснила девица. «Между прочим, это ломо. Я на них полгода копила». «Подвело ваше ломо». — усмехнулся Валера. — Ну, ничего, вам жених новые купит. — Да не будет уже ничего. Горько вздохнула девица и по-свойски, словно разговаривала с подружкой, добавила. — Сердцем чувствую. Все как девочки и предсказывали. Не маньяк он, конечно, но и любви никакой не случится. Мы как сели в машину, так он совсем другой стал. Холодный, что ли? — Что же вы так быстро от своего мужчины отказываетесь? — удивился Валерий. «Да я его знаю всего десять дней, а встречались и того меньше», — призналась она и покраснела. Подумала, а вдруг это судьба? Но, как оказалось, нет. Мы даже не целовались ни разу, и это при том, что мне тридцать, а ему сорок один, представляешь? Валеру покоробило, что девушка так быстро перешла на «ты». И он, немного грубее, чем следовало, сказал. «Тогда бы я не стал так быстро списывать мысль о маньяке. Зачем-то же он вас сюда привез?» «Возможно, ваши подруги были правы». И, решив, что его миссия на этом выполнена, встал с дивана. «А вы куда?» — всполошилась девица. «Я так понимаю, наверху нас ждут наши пары. На ваш счет я теперь уже не уверен, но меня так точно ждут. А я не люблю заставлять людей ждать. Вы же можете бежать. Обещаю, я вас прикрою перед вашим маньяком». «Презирайте?» — вдруг протянула девица обиженно. «А вы знаете, каково это — быть одной в тридцать лет? Когда понимаешь, что поезд уже не просто ушел, он доехал до конечной станции, и даже пресловутый последний вагон тебе не светит. Ты все чаще начинаешь встречаться с подругами, и уже не видишь ничего странного в том, что вы всегда только втроем. А я хочу семью, катай тапочки. А еще гипермаркет по выходным, чтоб полная тележка, так, чтоб положить было некуда, а список еще не весь собрали». и вы идете вдвоем меж рядов, а ты ему в руки суешь то, что не вместилось. Что-то валится на пол, а вы смеетесь и предвкушаете совместный вечер. Ну и мечты у вас, конечно, грандиозные, гигантские, я бы даже так сказал. Так и представляю вас с тележкой, это прям ваше». Валера почему-то очень сильно разозлился на девицу. «Да что она вообще знает об одиночестве? Тоже мне возраст тридцать лет. Дура». «Да, с тележкой». Закричала она на Валеру, словно имела на это право. «А вы что-то имеете против? Хотя о чем это я? Вам этого не понять. Знаете что?» Возмущению Валеры не было предела. Нормальная семья ходит по выходным в театры-музеи, гуляет в парках, а не наполняет в магазинах тележки. «Вы сначала с приоритетами разберитесь. Может и получится догнать свой локомотив». Он хотел сказать еще что-то резкое. Но тут в пролете второго этажа с треском хлопнула дверь, и по лестнице сбежал мужчина, называвший себя Буратино. Он посмотрел на них, как на пустое место, и направился на улицу. «Вы не видели Русика?» — крикнула ему вслед девушка, чем словно бы вывела того из ступора. «На втором этаже вторая дверь по коридору налево. На ней написано «Воевода», — сказал он, отстраненно вытаскивая из кармана сигареты. «Там ваш Русик». Девушка молча стала подниматься по лестнице, но через несколько ступенек обернулась на Валеру и сказала, «А вы когда-нибудь пробовали делать покупки всей семьей в большом магазине перед Новым годом? С тележкой и обязательно со списком, все в предвкушении праздника. Поверьте, это не менее радостно, чем театр, хотя, может, даже и больше. Была я в вашем театре, когда только приехала в Москву. Мерзко там и тоскливо. Мужик голый по сцене ходил». Может, и умные мысли говорил, может, и театр известный, и актер знаменитый, в разных там фильмах снимается. Но мне так гадко стало, так омерзительно на причинное место престарелого мужика смотреть, что замутило и меня прямо там на впереди стоящее кресло и вырвало. Так что идите вы со своим театром. У меня другая семья будет, настоящая, и вагон я свой догоню». Высказав это, она решительно направилась вверх по лестнице. Стоя внизу большой гранитной лестницы чужого дома, Валерий отчетливо почувствовал, что не прав. Именно почувствовал, и это было очень странное ощущение. Словно бы все козыри были у него, а обыграла его девчонка с одними шестерками.